двадцать первая. Игнат. Доигрался твою мать. Все, как говорил Серега. Проснулся и не смог сдвинуться с места, прибитый к кровати. Идиот, забывший об осторожности. Вчера после разговора с Ниной отключила и вынесла. Старался донести все, что не было сказано мной за эту неделю. Все, что не смог озвучить заранее в целях подготовить почву для дальнейшего развития наших отношений. Не приняла, оттолкнула, по факту обозначив предателем в ее глазах. Раненая, остро воспринимающая каждый неверный шаг, слово и даже мысль, облачилась в броню, отмахнувшись от моих оправданий. Глядя в серую дымку, понимал, что хочу утонуть, надышаться, сорваться к чертовой матери за ней. Только пальцем ткни, скажи, куда идти, и я поплетусь, сжигаемой потребностью находиться рядом. Когда сбежала из кафе, ринулся в ближайший суд, желая успеть помочь, быть поддержкой. Но оказался не в том месте и поплелся в офис. Сама пришла. Знал, что придет, предварительно обговорил все с Серегой. Взял слово, что Нина сохранит место. Чем закончится разборки с Полиной, не моя проблема. В его отношения я вклиниваться не желаю. Просил и Крема выделить, чтобы дело Нины он разрулил в суде. Друг был настолько зол, что сдержаться не смог, открыто оповестив Нину, что информация пришла от меня. И она сделала собственные выводы. Решила, вывернула. В выборе между женщиной и другом я оказался в проигрыше. Помог Сереге, исполнив просьбу, тем самым уничтожив доверие Нины. Она не поняла, легко попрощавшись, и закрыла за собой дверь. Метался по квартире из угла в угол, С трудом сдерживал себя в руках и боролся с тягой ворваться к ней, сжать в объятиях и не отпускать, пока не услышит, не примет мою правду. Слишком мало ее знаю, чтобы быть уверенным в действенности такого рода методов, поэтому, как и раньше, скинул в сумку вещи и пустился в спортивный клуб, чтобы выместить накопившуюся энергию. Колотил грушу до потери сознания, до судорог и не моты в руках. Истязал себя, выплескивая злость на самого себя, на Нину, на сложившуюся глупую ситуацию. Вернулся за полночь и рухнул на кровать, отключившись. В этой же позе и пробудился, но встать не смог. Ноги отказывались слушаться, а беспомощность уничтожала. Звонил Нине, но телефон по-прежнему отвечал тишиной в эфире. Откуда взялась Ира и сам не понял. Наличие у нее ключей от моей квартиры насторожило. Не помню, когда и при каких обстоятельствах они были ей вручены. Да и возможности сейчас выяснять не было. Связался с клиникой, вызвал врача и приготовился к реабилитации на длительный период. Теперь вариантов нет, операции не избежать. Игнатик, тебе помочь? Ира крутится рядом. Больше раздражает, чем вызывает желание о чем-либо попросить. Сейчас придет врач и поможет. Грубо отрезаю, откинув ее ладонь. Боли не чувствую. Ничего не чувствую. Внутри пульсирует лишь одно желание. Встать поскорее, чтобы на своих двоих добраться к несносной женщине с серыми глазами. Я могла бы поехать с тобой в больницу. Поухаживать, присмотреть. Ты ведь мне не чужой человек. Мурлычет рядом. Ластится. А ты о будущем мужа. Не желаешь позаботиться? — О каком? — хлопает глазами, наигранно удивляясь. — Юрий Орехов, ты с ним давно в отношениях. И, насколько я понял, живешь в его доме, спишь в его постели, и даже с его ребенком общаешься. Вчера ты его интересы должна была представлять в суде, но почему-то на заседание не явилась, потратив свое время на меня. — Ой, ну вспомнил! — фыркает, поднимаясь. С ним все кончено. Пусть возвращается к своей жалкой женушке, которая примет его с распростертыми объятиями. Скучает он, видите ли, по семье и ребенку. А я, свободолюбивая, рамки не для меня. Сегодня могу быть здесь, завтра там, а послезавтра где душа пожелает. Это она не не сейчас. Примет все-таки. Провинившийся муж приползет к ее ногам, вымаливая прощение за измену, как она и хотела. О чем и сказала вчера. Согласится воссоединиться ради ребенка, простив предателя. Подарит второй шанс. К дерьмовому физическому состоянию плюсуется уничтоженное моральное, когда на миг представляю Нину, которая с радостью принимает все лживые извинения бывшего мужчины. Думаешь, она его примет? Словно специально добиваю самого себя ожидаемым ответом. «Конечно!» Мне Юра сам рассказывал, как жена в ногах у него ползала, умоляла остаться, говорила о чувствах и даже угрожала причинить себе вред, если он посмеет уйти. Такие, как она, не задумываясь, прощают мужчинам все грехи, лишь бы они вернулись в семью. Слова Лесниковой с образом Нины, запомнившиеся мне, никак не вяжутся, будто мы говорим о двух разных женщинах или об одной. Звонок в дверь прерывает беседу. Прошу Иру открыть, ожидая врача. Из гостиной слышится шорох и продолжающаяся трель, которая, наконец, прерывается, и до меня доносятся приглушенные голоса. «Ир, кто там?» Потеряв терпение, хочу получить ответ. «Ошиблись дверью!» Тут же следует ответ. Минут через десять Лесникова появляется в дверях спальни. Взъерошенная, возбужденная и нервная. «Кто приходил?» «Да?» Равнодушно махнув ладонью, Усаживается на кровать. Какие-то товары предлагали. Долго разговаривать не стало послала сразу к чёрту. Снова звонок. Но Ира стоит не шелохнувшись. Закатывает глаза и неприятно кривит губы. Вот же назойливые какие. Срывается в гостиную и всё стихает. Подсознательно чувствую ложь. Но пока проверить не могу, пригвождённый к постели. Минут через двадцать появляется знакомый врач. — Игнат Альбертович, вам необходима госпитализация, — говорит Лена, и так понятные для меня вещи. — Я сейчас позвоню в клинику. Никуда не уходите. — Смешно. — фыркаю. — Простите, — смущается девушка, окинув меня жалостливым взглядом. Выходит из спальни, параллельно связываясь с центром, в котором, вероятно, мне придется провести достаточно много времени. Снова больничный и Алилов заглавного Он меня с дерьмом сожрет, увидев в таком состоянии. Все его предупреждения я благополучно пропустил мимо ушей, продолжив привычные занятия и доведя себя до ручки. Набираю номер Сергея, но вдруг скидывает после второго гудка. Это означает, что занят и не желает прерваться на разговор со мной. Ладно, хотел предупредить о своем состоянии и чтобы в офисе меня не ждал. Через три часа в клинике, после множества анализов и снимков, врач выносит вердикт – операция послезавтра. Тянуть нельзя. В противном случае я могу вовсе потерять способность ходить. Дальше курс реабилитации. И лишь от моего рвения и желания зависит, насколько быстро пройдет восстановление. И это самое желание испаряется с катастрофической скоростью, когда я прикидываю, что Нина далеко, не хочет говорить и слушать, А сделать шаг к примирению, или хотя бы сам шаг, я смогу не скоро Ближе к вечеру снова набираю Алилова. Берет не сразу, чем напрягает. «Ну, привет. Ты действительно занят? Или только со мной не хочешь говорить?» Бросаю претензию, когда в трубке слышится непонятный шорох, а дальше треск. «А? Нет, черт. Вот же, что за день сегодня?» «Ты где? В Твери?» «Не понял». «И я сейчас бы даже поднялся от удивления на кровати, но не могу сделать этого чисто физически. Вчера у меня снова Пронин был. Вечером. Решил, что достаточно растягивать весь этот фарс. Пора выяснить отношения с Полиной, убрав хотя бы одного игрока. Взял и крема. Документы на развод и рванул в Тверь. Решение вышло почти спонтанным. Прости, не предупредил. Завтра появишься в офисе?» Поэтому и звоню. А дальше приходится поведать историю моих личных разборок и итог на больничной койке. Серега лишь цокает и тяжело вздыхает, осуждая меня даже на расстоянии. Хорошо, хоть выражение его лица не вижу. Иначе одного взгляда было бы достаточно в подтверждении того, что я полный кретин. Раньше нужно было это делать. Когда еще на своих двоих мог доплестись до клиники. А не на носилках. Но ты забил на себя. Отмахивался от советов. Лишь согласно кивал и только. Какого хрена ты вообще снова в клуб поперся? Пар выпустить. За три года научился справляться с непрошенными эмоциями, появляющимися неожиданно и вырубающими на миг. Но боксерская груша по-прежнему остается самым простым способом остудить себя самого. Не пошел бы в клуб, пошел к Нине. И непонятно, чем бы дело закончилось. На той ноте, что мы расстались, Все еще можно восстановить, склеить и даже говорить о доверии. — Лучше бы поорали друг на друга как следует и сексом занялись, — бубнит друг. — А теперь ты не ходячий, а Нина в тверь вернулась. — Кстати, — тянет противно, — с твоим ежом. — С Жужиком? — Ага. Предложил ей поехать с нами в тверь, завез за вещами, а она вышла с сумкой и ежом. Сказал он, случайно оказался на лестничной клетке. Никто не захотел его забирать. Просил ключи от квартиры тебе отдать. А Нина спустилась с ними и заверила, что дверь открыл не ты. «Лесникова!» Хриплю, понимая, что Ира говорила с Ниной сегодня утром. Вчера доказывал, что сестра покойной жены мне не неинтересна. А сегодня она открыла дверь. Да и я не показался из квартиры. Я-то в курсе, почему. Нина не в курсе. Она уже, вероятно, придумала для себя кучу вариантов, по какой причине я больше козел, чем бывший муж. И как все не в тему. Ира прискакала еще и с запасным ключом, который я так и не забрал. А если бы я в этот момент с Ниной был в одной постели? А тут Лесникова врывается, как к себе домой. Твою мать! Меня окатывает ледяной волной. Гул в ушах то гаснет, то нарастает. Шумно сглатываю... И вбираю порцию воздуха От четкости представленной картинки «Эй, ты там дышишь, друг?» «Через раз!» Хриплю в ответ «Я слышу! Налажал со всех сторон И брякнулся в больничку? Управился, молодец! У меня и так проблем хватает А теперь еще и твои плюсом пошли!» «А может, и не пошли?» Лесникова убеждает, что связь с мужем на разорвана И мужчина хочет в семью вернуться приползёт, паскулит, поноет о любви к сыну и простят его. Она мне сама сказала, что ради ребенка второй шанс бы дала непутевому муженьку. Вот только он за свои грехи не извинялся, выпроводив их из дома. А если извиниться? Хорошо так, с чувством, с толком, с расстановкой. Нина жалостливая, мягкая, простит. Выдыхаю со свистом и откидываюсь на подушку, прикрыв глаза. Кляну себя за невозможность двигаться, а то бы прямо сейчас бежал бы в неизвестном направлении, размахивая руками. Что угодно, лишь бы не оставаться с раздирающими мыслями в тишине больничной палаты. «Твой косяк. Зачем вчера отпустил? Закрыл дверь, посадил на пару дней с собой в одной комнате, смотри, стало бы сговорчивее». «Как у тебя все просто?» а «Жизнь, мой друг, вообще штука простая». Мы сами все усложняем, придумываем, накручиваем. А надо просто рот открыть и спросить, сказать, донести свою мысль. Не услышали тебя с первого раза? Услышат второго, третьего, десятого. Главное — говорить громче и делать быстрее, пока бывшие мужья не пришли в низком поклоне с извинениями. С тебя спрос небольшой. У тебя простой три года без навыка охоты и общения с женщинами. И до этого шесть в браке. Вот только если нужна тебе Нина, придется быстро на ноги встать и топать в Тверь, чтобы за руку ее в Москву тащить, как ты и планировал. Только не забывай, что мелкий у нее, а теперь еще и твой еж, а еще бывшая семейка и дело в суде. Готов? Готов. Отвечаю уверенно. Кстати, и Крем ее дело решит. Они по дороге договорились. С и Кремом? Стану в попытке подняться. Без паники. Он в курсе. Пояснил, чья женщина и почему ему придется работать за двадцать тысяч рублей. «За сколько?» Смеюсь в голос, но появившаяся боль быстро отрезвляет, забирая всю радость. «За сколько слышал?» Остальное ты и заплатишь. Иначе бы Нина не согласилась. «Понял. Операция когда?» «Послезавтра планируют. Минимум две недели на реабилитацию» последствия предугадать сложно в твоих же интересах быстрее на ноги встать а то и правда приползет ее муж слезу пустит обиженная женщина простит хватит готов взреветь от предположений серёги и собственной беспомощности не скули это тебе стимул недовольно фыркает и до меня снова доносится грохот твою мать ты что там делаешь не бери в голову Мягко посылает. Планирую за пару дней решить вопрос с Полиной. Если повезет, и с прониным, Разобраться с делами филиала, закинуть в машину новую женщину со всем барахлом и вернуться в столицу. Перевариваю сказанную цепочку, заострив внимание на предпоследнем пункте. Она что, из Твери? Не бывает таких совпадений. У Сереги тем более. Именно. И тут мне помощь Нины твоей тоже нужна. «А может, не нужна?» Бубнит, словно сам с собой беседует. «Решил по ходу дела». «Ты же говорил, девушка тебя не знает». «Не знает. Пока. Но я все быстро организую. Я не ты, Красовский. Вижу цель, не экономлю на средствах. Даже до примитивного шантажа готов опуститься, если понадобится». «Серега, это перебор». «Перебор? Мне 36. У меня нет детей». «Жена изменяет с компаньоном, который просит за свою долю баснословную цифру, а с ней помочь может лишь отец. А для него деньги в обмен на внука, как ты понимаешь. Или же хотя бы на намек, что мне светит продолжение рода. Так что нет, не перебор. Вариантов ей я не оставлю». «Ладно, Болтун, отдыхай». Голос друга становится тише. «Ты в хороших руках. Знаю твоего врача. Как только вернусь, «Сразу к тебе заеду». «Не теряйся». Друг на взводе. «Мне бы сейчас рядом быть, чтобы шею кому-нибудь не свернул, а я отлеживаюсь». Снова упираюсь взглядом в белый потолок, возвращаясь мысленно к Нине. Перед глазами серое небо, в котором я утонул и продолжаю идти ко дну. Сейчас бы ее рядом, здесь рука в руке. Но меньше всего желаю, чтобы она видела всю степень моей беспомощности». «Жалость ее мне не нужна. Пусть брыкается, кричит, обвиняет, только не жалеет. Я для нее обязан быть стеной, и для сына, если пожелает. И моя задача — встать на ноги как можно быстрее, чтобы воспользоваться советом друга и взять свое «не спрашивая».